Глава пятнадцатая. Право на вдох. Он всегда очень сильно реагировал на запахи и на звуки, а здесь и того, и другого было вдосталь. Свалка исторгала десятки оттенков разнообразной вони, а также скрежета, лязга, воплей и стонов. Мусорщик давно научился отделять те из них, какие несли особую ценность для него. Запах свежей крови на фоне трупного смрада, Горечь нового разгорающегося пожара, заслоняющего едкий дымок, постоянно тлеющего мусора, щелчок затвора, загоняющего патрон, крик настоящего ужаса и настоящей боли. Воспоминания о Полисе не стирались из памяти. Он всего лишь отложил их в надежный сейф подсознания и закрыл на ключ. Когда будет нужно, откроет и насладится в полной мере. А пока остается лишь эта свалка и живущие на ней. Он пришел сюда не от безысходности и тем более не от чрезмерного альтруизма. У него было дело и четкая цель, которую он выбрал без принуждения или долгих убеждений. Каждый заслуживает ту жизнь, которую выбрал, и он сам тоже. Здесь и сейчас, в грязи среди больных и озлобленных. Чтобы лечить людей, не обязательно жалеть их, нужно просто честно делать свою работу. Они все прекрасно видели это знали, что не смогут разжалобить и выклинчить лишние таблетки, чтобы потом продать их. Не затравит, потому что он не боится, не отводит смущенного взгляда от язв на их телах, не чувствует вины перед ними. Умеет драться на шестах не хуже крысы и может наносить такие же страшные раны. Его не остановит звание целителя и неуместные сомнения. Он умел впадать в ярость, отчего его светлые глаза наполняло безумие И очень скоро каждый обитатель свалки знал, что белого по прозвищу «мусорщик» лучше не задевать. Успокаивался он быстро и сам лечил нарвавшегося на его гнев. Сшивал глубокие порезы, накладывал собственноручно изготовленную мазь, делая внушение негромким, властным голосом. Он исцелял их не только как сновидящий, но и как врач. Использовал настойки и эликсиры своего изобретения, проводил хирургические операции, на которые у этих людей никогда не было денег. Да и никто не принял бы ни одного из крыс в госпитале. Удалял аппендициты и вырезал грыжи, вправлял вывихи и ампутировал конечности. А также учил чистоте и поддержанию хотя бы минимальной аккуратности. Он не стал своим среди крыс, он стал большим, легендой почти мистическим существом, которое появляется, исчезает под землей, исцеляет от всех болезней и карает на расстоянии. Неразвитое сознание склонно к мистицизму, объясняя любое непонятное явление проявлением высшей сущности. Ему начали приносить вещи тяжело больных, живущих за пределами свалки. Кто-нибудь из крыс, чаще всего Горус, хромой старик, вылеченный им от проказы, притаскивал шпильку, бусину или запонку. Мусорщик аккуратно обследовал предмет, иногда помогал, пару раз наткнулся на след Деймоса, с которым, конечно, не стал тягаться. Но все это было не то. Его путь оказался слишком долгим, извилистым и сложным, но целитель отличался терпением, искал новые методы. Однажды ему повезло. Мальчик, далекий потомок Эвергетов, выжив, стал его проводником в мир богатых и властных. Мусорщик научил его быть бесстрашным. Впрочем, человеку, который ушел от смерти, бояться особо нечего. Заменил ему, если не родителей, то старшего наставника. Антей прекрасно понял и охотно принял роль, которую отвел ему целитель. Месть, которой так страстно желал мальчишка, отлично легла на цель самого сновидящего. Они вместе двигались к ней, и теперь развязка была очень близка. Может быть, уже сегодня. Запах Гарри стал нестерпимым. Свежий дым пробивался сквозь копоть старого пожарища. «Огнеметы», — сказал Горус, когда он поднялся наверх из подземного убежища, которыми был изъеден этот район, как сыр дырами. «Жгут свалку! Вам надо уходить!» Голова начала болеть, но не от нехватки кислорода или избытка продуктов распада. Мусорщик с любопытством эпидемиолога, зараженного редким вирусом, прислушивался к своим ощущениям. Перед глазами поплыли черные пятна. Он ухватился за спинку качающегося стула, ощущая, как втекает в его разум чужая воля. «Уходи ты, гор», — велел целитель, держа себя на поверхности этой реальности. «Бери семью, идите на нижние уровни, под землю они не сунутся». Старик проворчал что-то, явно выражая сомнение в оптимизме целителя, и поковылял прочь из дома. Сквозь дыры в стенах жилища потянулись тонкие, зыбкие волоконца дыма. Был шанс, что ему вообще не будут ни задавать вопросов, ни рыться в его подсознании на предмет поиска путей к другим мастерам сна. "Они просто убьют тебя", говорил Тамир Махфур, кривясь презрительно. "Надо сделать так, чтобы не убили" или хотя бы попытались не сразу. «И как ты этого добьешься?» «С твоей помощью». «Нарисуй свет в конце моего тоннеля», — усмехнулся мусорщик. Вдохновительно хмурился. «Что именно ты хочешь? Я могу вообразить все, что угодно». Они разговаривали в мире сна целителя. Пыльная комната по-прежнему была заставлена старой мебелью, в зеркале не отражалось ничего, кроме бликующей дымки. «Вопрос в том, кого дэймос не захочет убить, или убить не сразу. Кого бы ты оставил в живых?» «Сравниваешь меня с дэймосом криво улыбнулся вдохновитель. «Я просто спросил». «На месте Создателя Кошмаров я бы не стал убивать того, кто будет мне полезен». «И кто же?» «Тот, кто слабее, беззащитен и кто не представляет опасности. Кого можно подчинить?» — начал перечислять он. «Тот, кого некому защищать», — повторил мусорщик. «Можешь изобразить мое полное одиночество и беспомощность, безопасность для проникновения?» «Знал я людей, которые хотели, чтобы я окружил их орелом власти и значимости», — произнес Тамир задумчиво, доставая из ткани сна лист бумаги и карандаш. «Но еще никто не просил превратить его в ничтожество, материал для слома». «Не перестарайся», — сказал мусорщик, — глядя в зеркало, отражающее тропинку в ярко изменчивое подсознание Антея, такое сильное и такое хрупкое. «Не учи меня моей работе», — отрезал вдохновитель. На бумаге под его карандашом появлялась человеческая рука в трёхмерной проекции. Ладонь, глубокое озеро, вместо пальцев узнаваемые небоскребы Александрии со спиралями зеркальных фасадов. Картина вызывала смешанные чувства — восхищение мастерством художника, но также отголосок сдержанной агрессии. Казалось, эта рука сейчас сожмёт здание в кулаке, и они треснут, раскрошатся, осыплются, подчиняясь железной воле мастера. «И какое отношение это прекрасное изображение будет иметь ко мне?» со сдержанным любопытством спросил мусорщик. «К тебе никакого!» – Тамир не поднимал головы, нанося последние штрихи. Деймос, который полезет в твое подсознание, почувствует прилив мощи, и та лишит его разумной осторожности на краткое время. также твоя ценность для него увеличится. Будет жаль уничтожить сразу столь значимый приз. Он испытает неудержимое желание захватить Эпиуса, за которым так долго охотился, живым, и отомстить, наказать. Как наказывают Деймосы, ты знаешь. Знаю. Спасибо. Тамир коротко взглянул на него, предполагая, что он вкладывает в эту благодарность иронию, а не искреннюю признательность, но не увидел ожидаемой насмешки. «Как я уже говорил, мне совсем не нравятся твои методы. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Знаю». Он всегда знал, что делает, особенно сейчас, когда жилье сорной крысы наполнял дым близкого пожара. «Уже близко. Очень». Незримая преграда должна была вот-вот лопнуть, она уже прогибалась под чужим яростным давлением. За мгновение до того, как это произошло, чужая воля начала тянуть целителя в сон, и он не стал сопротивляться сильному влиянию. Реальность погасла. Деймос ворвался в его подсознание. Зеркало лопнуло градом осколков, пуская в тихую комнату склад давних воспоминаний, прикрытых складками сновидения незнакомого высокого человека. Он был настолько худым, что казалось, будто его фигура состоит из сплошных острых углов и прямых линий. Вспомнились страшные истории о тощем бродяге, которые любили рассказывать жители свалки среди других прочих легенд и мифов. Это воспоминание было лишним, но сейчас годилось и оно для того, чтобы держать мысли под контролем. «Что за тощий бродяга?» — спросил дэймос глядя на целителя блеклыми глазами с черными точками зрачков. В его голосе звучало легкое презрение и насмешка. «Местный фольклор», — невозмутимо ответил мусорщик. «А ты, значит, тоже претендовал на роль легенды?» Горло сдавила невидимая рука, потянула, заставив сделать шаг вперед навстречу смертельно опасному гостю. «Танатас. Вот кто посетил его мир снов. Безнаказанный, неуловимый убийца. «Отброс, живущий на помойке», — продолжил он, в свою очередь рассматривая целителя. «От грязно-синей повязки, перехватывающей длинные серые волосы, до босых ступней, виднеющихся из-под оборванного края хламиды. Среди таких же отбросов...» Дэймос излучал почти физическое презрение, желание унизить и, как ни странно, ненависть. Каждый, кто оказывается на свалке, — мусор, и ему положено тихо догнивать рядом с такой же падалью. Но нет, тебе все равно хочется власти, хотя бы даже над крысами. Не смог подчинить никого больше, решил управлять этими дегенератами. Повиновение, унижение, приказы — Единственные возможный критерии общения с окружающими для создателя кошмаров Понятные, логичные Ты ничтожество Думал, имеешь право помогать им? Лечить, защищать И что они получили за это? Смерть и мучение Твой мальчишка прыгун мертв, крысы тоже дохнут Одна за одной и это все, что ты смог им дать Перед глазами возникла очень яркая картина. Посреди сизых клубов, ползущих по земле, он увидел людей в противогазах с ранцами огнеметов за спинами. От них убегали жалкие кривые фигурки, но не могли убежать. Длинные языки пламени превращали их в живые факелы, слепо мечущиеся среди битого кирпича и досок. Мусорщик почувствовал вонь горящей плоти, услышал вопли, в которых уже не было ничего человеческого. Дуло огнемета в руках одного из солдат повернулось. Из него вырвалась струя пламени и окатило целителя. Он вспыхнул, как горсть сухих веток, как пригоршня травы. Но не мог ни потерять сознание, ни умереть, ни рассыпаться пеплом. Сколько длилась эта боль, невозможно было сказать, но когда она оборвалась, целитель услышал торжествующий шепот Деймоса у своего уха. «Я сам буду решать, что делать с моими людьми». Если они дохнут от заразы и голода, значит, я не хочу им помогать. Достойную жизнь получают лишь те, кто заслужил это. То есть унизился в полной мере? Мусорщик понял, что снова может говорить, хотя его голос звучал как чужой. Выслужился? Вымолил подачку? Достойны помощи лишь те, кто сумел договориться с нужными людьми. Деймос отстранился Выпустил воротник целителя, который сжимал, брезгливо вытер ладонь о свои льняные брюки. «А кто не смог, сдохнет. И ты не смеешь распоряжаться на моей территории. Твоей? Здесь всё моё И ты тоже». Он окинул взглядом помещение, ухмыльнулся, показывая белые зубы, такие же длинные и неровные, как и всё в нем. «Этот мальчишка!» Выродок Авергетов был здесь? Ты ведь хотел использовать его? Добраться с его помощью до нормальной жизни? Прицепиться к богатым людям, обладающим властью? Так же, как и он сам должен был закончить свои дни на помойке, но он изо всех сил карабкался наверх, а ты следом за ним. Описание происходящих событий с точки зрения Деймоса абсолютно в логике его мира. Люди должны знать, что есть сила, которой они обязаны подчиняться. Делать, что велят, и не размышлять над приказами своего хозяина. Взаимопомощь, поддержка, желание защитить и получить защиту в ответ, привязанности дружба не существуют, не должны существовать. Есть только подчинение, страх, ненависть, стремление выслужиться и получить подачку. «Ты очень глупо попался», связавшись с человеком и забравшись на мою территорию, и теперь будешь расплачиваться за это. Стихийный целитель-одиночка имел наглость распоряжаться чужим имуществом на чужой территории, но не сумел в достаточной мере закрыть свое подсознание. Деймос, прочно утвердившийся в его мире снов, отдал беззвучный приказ, и тот вытолкнул мусорщика в реальность. Создателю кошмаров было недостаточно захватить его разум, ему было нужно еще и физическое тело, особенно физическое тело. Боль, причиненная во сне, не оставляет следов. Он все еще был в доме Горуса, слышал крики и стоны из реальности, шипения и плевки огня. Воля танатоса заставляла подчиняться, не рассуждая. Мусорщик сделал шаг, еще один – Распахнул перекошенную дверь и вышел на улицу. Он уже видел этих людей в камуфляже с прирученным огнем в руках. Горели лачуги, дымились завалы мусора. На земле лежали черные, скрюченные, обугленные фигуры. Слуги Деймоса использовали не современные шершни, а старые ранцевые огнеметы, заставив крыс гореть живьем. «Сожгут или нет?» — равнодушно подумал целитель — глядя на безликие фигуры, неторопливо поворачивающиеся в его сторону. Пожар в голове вспыхнул с новой силой. Целитель ощущал нетерпение и предвкушение Деймоса. Азарт от поимки дичи, которую тот так долго выслеживал. Удовлетворение от смерти мальчишки. Рима просила за серфера, очень просила. Сначала он счел выполнимым ее желание. Почему бы не проявить терпимость к привязанностям родственницы важного делового партнера? Тем более прыгун по волнам вряд ли сообразил, что именно услышал на яхте. Парня можно было даже поблагодарить за невольное обнаружение Инсара, этого слабого звена в их четком плане. Но затем дэймос посчитал разумным проверить еще раз и наткнулся на мощную защиту. «Такую не ставят обычным людям». И все же в ней была трещина, едва заметная тоненькая ниточка, ведущая к кое к кому очень интересному. Он пошел по ней и наткнулся на ценную дичь, подобными трофеями не разбрасываются. Теперь работа аккуратно завершена, серфер мертв, не выдержав воздействия, а целитель практически беспомощен, парализован. Мусорщик чувствовал, как его омывает бурный поток чужих мыслей, наполненных торжеством. Зрение еще не погасло, он заметил, как из-за горы мусора выбрались три фигуры, вооруженные косами, теми самыми палками с крючьями на концах. «Стойте», — сказал он, — «чтобы остановить ненужных защитников». Огнеметчики решили, что высокий человек в оборванной хламиде обращается к ним, прося пощады. Один из них махнул рукой в черные перчатке требуя следовать за собой. Целитель шагнул вперед, и тут же ближайшая крыса прыгнула. Страшное оружие взлетело в воздух, стальной крюк, смазанный трупным ядом, вонзился в плечо ближайшего солдата, раздирая плоть. Тот закричал, пытаясь выдрать из тела изогнутое острие, выронил дуло огнемета. Две других крысы оказались недостаточно проворны, столбы огня превратили их в живые факелы. Затем прогремел выстрел, отшвырнувший первого нападавшего на груду отбросов и поливший его пламенем. И тут же мусорщика настиг решающий удар. В мозг ввинтилась острая игла, целитель понял, что падает. Тело перестало слушаться. Картина свалки, затянутой дымом и расцветающей ядовито-красными огнями, померкла. Сквозь шум и звон послышались крики, но сейчас стало невозможно понять, в какой реальности они звучат. Целитель закрыл глаза. На этот раз бесконтрольный сон продолжался очень долго и не предвещал ничего хорошего. Он лежал на больничной кушетке. Запястья, щиколотки и голова вдоль лба пристегнуты ремнями так, что едва получалось шевелиться. На белом потолке ровно светила лампа, забранной решеткой. Из-за планки кондиционера тянуло прохладным дезинфицированным воздухом. Рядом стоял мужчина в зеленом халате медицинского работника и тканевой маске, закрывающей лицо. Видны были только черные глаза и густые широкие брови. «Добрый день, Целлер миракс Или вас лучше называть мусорщиком?» Сказал он любезно на койне очень чисто. «Вы смелый человек». «А вы кто?» — спросил он, едва узнавая свой сиплый голос. Попытался приподняться, но ремни держали жестко, не давая даже иллюзии свободы. «Можете называть меня Обскурум Фарис. Я ваш доктор. На ближайшие несколько месяцев или, быть может, лет. Это будет зависеть от степени вашей выносливости и устойчивости к психологическому давлению». Обскурум. Почтительное обращение к крадущему сны. Слово зацепило тонким крючком и начало вытягивать следом за собой длинную сеть понимания. Но было нужно последнее уточнение. Что это за место? Некоторые считают его тюрьмой. Однако мне больше нравится определение «лечебница». Произнес он с усмешкой, взглянул на что-то, находящееся за пределами зрения целителя, прищурился. Или на кого-то, незримо присутствующего при этой беседе. Для мастеров сна таких самонадеянных, как вы». Целитель молчал и смотрел на Деймоса, ожидая, что он скажет еще. «Ценю ваше мужество, целлер Миракс», — произнес тот снисходительно. «В такой ситуации сохранять самообладание непросто. Свалка будет полностью сожжена. Людей, живущих на ней, убивают. Впрочем, такие, как они, недостойны жизни. Давно пора было смести всю эту помоечную заразу и очистить город». Рассуждая, крадущий одновременно заряжал капельницу, вешал на стойку пакет с прозрачным содержимым, придвигал конструкцию ближе к кушетке. И все это спокойно, обыденно, почти равнодушно. «Уничтожите свалку, и куда будете девать мусор?» — спросил целитель, непроизвольно напрягая руку, куда должна была вонзиться игла. «Переработаем», — усмехнулся дэймос «Сначала готовят необходимые условия, подготавливают среду», Лишь затем убирают прежнюю систему. «Именно этим мы и занимаемся сейчас», — Фарис внимательно, с интересом посмотрел на Эпиуса. «Мы ведь говорим о промышленных и бытовых отходах, Целлер-Миракс, не так ли? Или это аллегория?» Он наклонился над мусорщиком и ловко, видна была долгая практика, ввел иглу в вену. «Хотите упрекнуть меня в жестоком обращении с местным населением?» «Нет», — ответил тот сквозь сжатые зубы. «Вам нет дела до моего мнения». «Именно?» Деймос поправил пакет, регулируя течение жидкости в трубке, покосился на пленника. «Не напрягайтесь. Этот раствор предназначен для того, чтобы вы не умерли». Он знал, что его будут пытать. Но одно дело знать, а другое — мучительно ожидать пытку. «Того, кто умеет лечить, можно заставить насылать болезнь», спокойный голос Фариса сопровождался тихим металлическим позвякиванием. «А кто насылает болезнь, умеет и лечить». «Ложь!» — резко произнес мусорщик, понимая, что приятная беседа сейчас прервется. «Вы не можете исцелять!» ламнасы калечат здоровых ради того, чтобы они унижались, молили о спасении или платили за него. И только после этого вы исправляете то, что вызвали сами. Или, если обладаете достаточной мощью, способны отменить воздействие другого Деймоса. Фарис не стал приводить доводы, опровергающие эти слова, или наоборот, подтверждающие мнение целителя. За него это сделала боль. У нее нашлись поистине убийственные аргументы, заставившие умолкнуть голос разума. Жгучая дорожка ползла от чиколоток к коленям, разъедая и прожигая ткани, все глубже и глубже. «Едкий натор», — любезно пояснил дэймос — «вызывает сильнейшие термические ожоги. Это в продолжении темы двойственности одного явления. Одно и то же вещество можно использовать для производства шоколада, выпечки». Размягчение маслин, изготовление тканей, нейтрализация отравляющих веществ, таких как зарин, например. Тот же самый натор в дыхательных аппаратах, ребризерах, помогает очищать выдыхаемый воздух от углекислого газа. Крадущий наклонился над целителем, рвущимся из ремней от язвящей жгучей боли и ряфнул в его лицо, залитое потом. «Мы разрешаем вам дышать!» «Пока разрешаем!» Он с размаху вогнал в плечо мусорщика скальпель. Острие пробило плоть насквозь и вонзилось в кушетку. «И когда ты сходишь с ума от боли, Целлер Миракс, так ли важно тебе, кто причинил ее? Ламия, сбой в генетике, вирус или несчастный случай? Думаешь, людям будет до этого дело? Главное, что избавление возможно!» Он вырвал скальпель из тела пленника и провел неспешный разрез по лбу, под линией волос. Кровь хлынула толчками, заливая лицо. Сознание замерцало, обещая блаженное забытье, но это был обман, потому что забвение не наступит. «Боль! Мощный разрушитель барьеров!» Голос Фариса становился то едва слышным, то оглушал. И целитель знал, что теперь он будет звучать всегда вбиваться в уши ржавыми гвоздями, лязгать в черепной коробке, скручивать нейроны, искажать смысл, извращать реальность, закрепляя каждое слово ожогом, раной, переломом, пока Эпиос не поверит. Темнота приближалась. В краткий миг балансирования между двух реальностей, сна и яви, мусорщик увидел загорелое лицо, склоненное над ним. Широкая переносица — Высокий лоб с легкими продольными мимическими морщинами, чуть выдающийся вперед подбородок, серо-зеленые глаза. Услышал настойчивый голос. «Где? Назови место!» «Не знаю», — прошептал он и провалился глубже, туда, где ждал прежний, неумолимый собеседник. Безопасный тихий уголок его подсознания превратился в камеру пыток более изощренную, чем наяву. Кресла, диваны, столы, даже рамы от зеркала изменились. Они больше не выглядели обычными предметами мебели из дерева и металла. Сиденья, спинки, подлокотники, столешницы оказались сделаны из фрагментов человеческих тел, спин, грудных клеток, бедер и кистей рук. Но самое ужасное, те не были мертвыми. Кожа, натянутая на каркасы костей, истекала кровью. Конечности вздрагивали и сокращались, в складках ткани виднелись закачанные глаза и разинутые в крики рты. Мусорщик сидел в таком живом кресле, всем телом ощущая его бесконечную агонию. Руки и ноги Эпиуса держали стиснутые человеческие челюсти, из-под зубов текла его и чужая кровь, голову прижимали к спинке пальцы, вцепившиеся острыми ногтями в затылок, волосы, шею. Лучше было терпеть собственную боль, чем видеть и чувствовать все это безумие. Он рванулся, понимая, что начинает терять контроль над собой, над своими мыслями, но не мог освободиться даже от охвативших его отчаяния и безысходности. Из зеркала, превратившегося в коридор, хлопающий окровавленными кровавленными клочьями плоти, выступила знакомая тощая фигура. Танатос, устроивший в его подсознании праздник смерти, ухмылялся тонкогубым ртом, демонстрируя длинные лошадиные зубы. "Знал, что тебе понравится". Он небрежно опрокинул небольшой столик, и мусорщик увидел, что его крышка сделана из расплющенного лица Гора. "Они все здесь". Дэймос обвел помещение широким жестом костлявой руки. «Твои друзья с помойки!» «Для каждого нашлось место!» Кандалы зубы глубже вонзились в запястье целителя, перегрызая вены. Кровь полилась на пол. «Жаль, твой дружок-серфер сдох! Я бы нарезал из него ремней!» Он наклонился, поднял обугленную голову с тянущимся за ней позвоночником — и небрежно бросил ее на колени плененного мастера снов. Позвонки, словно лапы хищной многоножки, впились в его тело. Хребет изогнулся по-змеиному, поднимая череп с клочьями сгоревшей плоти. Эпиус узнал искаженные почти до неузнаваемости черты тререс, посмотрел в ее безумные белые глаза, горящие слепой ненавистью. В ту же секунду... Оскаленный рот вонзил острые обломки зубов в его шею, выдирая окровавленные куски. Кошмар оборвался для того, чтобы продолжиться в реальности. Миракс открыл глаза, почти с облегчением увидел белые лампы, серые стены, лицо Фариса в маске. И его снова захлестнула боль. Было неважно, что ее причиняет – химическое соединение, скальпель или электрический ток. «Мастера снов не нужны Александрии», — сверлил барабанные перепонки голос Деймоса. «Вы вне закона, запрещены на государственном уровне». Теперь щелочь разъедала его руки, и не было возможности увернуться от ее жгучих языков, облизывающих кожу. «Вам не позволяют лечить, создавать сновидения, вмешиваться в дела ученых. Для этого есть другие специалисты». «Замолчи», — выговорил Миракс, — Едва услышал свой хриплый, сорванный голос. «Вы что-то сказали, Целлер?» Вежливо склонился над ним Фарис, не дождался ответа и продолжил. «У вас нет школ, учеников, последователей, вы никто. Элемент чуждой культуры, навязанный враждебным городом». Голова раскалывалась. Перед глазами плыли багровые пятна, складывающиеся в знакомые изуродованные лица. «Те, кого ты лечил, теперь причиняют тебе боль», — ввинтилась в мозг очередная участливая, зубодробительно-лицемерная фраза Деймоса. «Так бывает всегда, это закон. Мы вкладываем себя в других, а они нас убивают». Как хорошо, что среди всего этого нет Антея, — пронеслось в пылающем сознании. Однако эта мысль не принесла успокоения. Боль стала растушевываться, отдаляться. Миракс, зная, что его вновь утянет в прежний кошмар, попытался уцепиться за реальность, но ему не дали этого сделать. Пытка продолжалась. Ее нельзя было прекратить ни словами, ни действиями, можно было только сломаться, изменить свою природу. Кровавое пиршество Танатоса длилось, выплескивая все новое и новое видение. И в них так легко было потеряться, потерять себя. Свои цели, стремление разум, жизнь. Нет, жизнь бы оставили. Лишь где-то на самом краю рассудка мерцало понимание того, что его мир снов не заблокирован. Целителя не отрезали от иной реальности, ведь здесь шло такое увлекательное действо Тонатос наслаждался, заставляя мастера снов испытать чувство вины еще более жгучее чем поток щелочи и сожаления, режущей глубже скальпеля. Показывал новые жертвы. Тела, напластованные в тонкие ленты и сшитые, как попало, устилали коврами пол. Чаши из переплетенных друг с другом костей наполнены кровью, в них плавают глазные яблоки с пульсирующими точками зрачков. На одной из граней бреда перед ним прошел человек, которого он не узнал. Светло-русые волосы откинуты назад с высокого лба, широко расставленные серо-зеленые глаза внимательны и серьезны. Он ничего не сказал, ни о чем не спросил, даже не посмотрел на Эпиуса, нацеленный на что-то далекое и сложное, судя по глубокой складке между светлых бровей. Прошагал мимо и пропал, растворился в кровавом мороке. Миракс сорванулся обратно в реальность и угодил в новую разновидность боли. Левый глаз перестал видеть, тело сотрясало дрожь, своих мыслей не было, их заменял голос Фариса убеждающий, приказывающий, объясняющий очевидные для Деймоса вещи. Власть — единственное благо, убийство, привилегия сильных, свобода во вседозволенности. Трон из живой плоти стал раскаленным. С потолка к целителю тянулись сотни рук, вцепиться, задушить, разорвать. Танатос смотрел на него и дирижировал новыми и новыми фантасмогориями Они лезли в щели пола, прорывались сквозь стены, Одна выбралась из багрового коридора зеркала за спиной Деймоса. Высокий человек с озвивающимися бичами в каждой руке. Он быстро шагнул в комнату, огляделся и взмахнул своим оружием. Создатель кошмаров почуял движение или отследил направление взгляда Миракса. Обернулся, но недостаточно быстро. Длинная плеть обвела его шею. взметнула к потолку худое тело. Костлявые ноги засучили в воздухе руки уцепились за удавку яростно срывая ее с себя чудовищные химеры подчиняясь его безмолвному приказу поползли к захватчику щелкая костями скаля зубы извиваясь и дергаясь второй бич остановил несколько существ и увяз в окровавленной плоти вспучивающейся на полу дэймос вырвался упал мягко приземлился в буро серую массу миракс услышал его тихий смех и в тот же миг почувствовал, что кресло освобождает его. Челюсти разжались, отпуская запястья и голени, хватка пальцев ослабла, сиденье распалось. Целитель рухнул на колени, разбрызгивая свою и чужую кровь. Танатос задействовал все свои силы, чтобы справиться с человеком, ворвавшимся в это пространство. «Охотник», — мелькнуло в растерзанной памяти неожиданное слово. Тот еще раз взмахнул плетью, она взвелась в воздух, упала на плечи создателя кошмаров, обвив все тело тонким шнуром и сдавив, стала гнуть к земле. Но и сам воин сновидений был уязвим. Безглазые, зубастые морды, в которых уже не было ничего человеческого, впились в его икры, длинные кости пронзили колени острыми спицами. Деймос рассмеялся снова, сдирая черную ленту. Охотник, не обращая внимания на боль и кровь, вырвал второй бич из оживших фрагментов тел и ударил им, пытаясь освободиться. миракс видел его напряженное оскаленное лицо и понимал, что не в состоянии помочь. Целителю не дано победить создателя кошмаров, и вряд ли он справится с хищными химерами, агрессивными, страдающими, больными. Последнее слово обожгло его не хуже едкого натра. На это воздействие ушли оставшиеся силы. Он выложил все, что было, до самого дна. Распавшиеся ткани начали соединяться, срастались кости, кожа затягивала обнаженные мышцы, закрывались разорванные вены. Боль уходила, таяла, больше не могла управлять этими существами. И Деймос, отбивающийся от атак охотника, не способен был наполнить их новой ненавистью. Целитель опустился на пол каменный, чистый, холодный, глядя, как мимо проходят знакомые люди. Горус, Симат, Изис, Хонс и другие. Тают, ускользают из этого кошмара. Кожаная петля связала Танатоса в третий раз, и он взвыл от ярости, впиваясь зубами в ремень. На губах выступила пена, как у загнанной лошади. Закатились глаза. Охотник бросился к нему, туже затягивая удавку. «Где тюрьма?» — рявкнул он в искаженное судорогой лицо создателя кошмаров. Тот захрипел царапая шею. — Не скажешь ты, признается Фарис. Он выживет, а ты сдохнешь сейчас. Деймос задергался, заскулил, пытаясь уцепиться за руку охотника. — Оазис. Западный. Эрк. — прохрипел он, спеша передать ценную информацию словами и дополнить образами. — Дом на окраине стена двор изолирован охрана теперь убейте его меня оставьте меня он выплюнул последнее слово вместе со сгустком крови и завопил от боли или ужаса из ушей рта потекли красные струйки глаза начали вылезать из орбит дэймос подавился собственным языком и теперь захлебывался кровью охотник поспешил стянуть с него плеть запустил ладонь в грудную клетку тела сновидения, разжал стиснутые зубы рукоятью плети, оглянулся на целителя. Тот поймал его бешеный яростный взгляд и отрицательно покачал головой. С этим он ничего сделать не мог. Танатос, попавший в плен и выдавший врагу информацию, уже распадался на куски под руками охотника, рассыпался, превращаясь в груду праха, окончательно, безоговорочно мертвый. Несколько секунд, и на каменных плитах пола осталось лишь неровное пятно плесени. миракс чувствовал, как дрожит, покачивается, вновь обретает стабильность и целостность мир его снов, стряхивает кровавый кошмар и медленно стягивает трещины в своей ткани. Потом все потонуло в пелене, похожей на дым, а когда тот развеялся, над ним склонялся человек. Светло-русые волосы в беспорядке падали на взмокший лоб, Ноздри широкого носа раздувались, жадно втягивая воздух, в серо глазах угасающее бешенство, вызванное схваткой и, более того, смертью Деймоса, которого он не смог захватить. Но голос его прозвучал ненавязчиво успокаивающе. «Все в порядке, миракс Внимательный взгляд несколько секунд ощупывал каждую песчинку потрепанного сознания целителя, но, похоже, не нашел ничего преступного или болезненного, или требующего экстренного серьезного вмешательства. «Он стабилен», — сказал охотник, обращаясь к кому-то за пределами комнаты. «Влияние начато, но значительного вреда не смогли нанести. Ты отлично держался». Мир снов дрожал и вибрировал за пределами комнаты. «Вы нашли всех?» «Через твое подсознание», — быстро ответил он. «А теперь просыпайся». Коснулся лба целителя и добавил «Спасибо за помощь». Эпиоса потянуло прочь из рассыпающейся реальности. Миракс открыл глаза. Потолок медленно покачался над головой, белые панели, покрывающие его, перекосило, лампа дневного света лихорадочно подмигивала. Тело пробивало дрожь. Зрение не вернулось к поврежденному глазу, но боль отползла, затухая. Он по-прежнему лежал на кушетке в лечебнице, предназначенной для ломки мастеров сна, однако руки уже не были пристегнуты и пальцы не сводило судорогой. Затем в поле зрения попало лицо серо-стального цвета, как морда наяды личинки стрекозы с фасетчатыми глазами и неожиданно яркими мягкими женскими губами на хитиновой лечении насекомого. Они шевельнулись, произнося что-то, и ему понадобилось целая секунда, чтобы понять, Маска. На ней защитная маска с интерактивными линзами очков, на голове облегченный шлем с ракушкой гарнитуры связи подле уха. — Миракс Рискинор? Ты слышишь меня? — спросила девушка на чистейшем койне. — Да, — ответил он сразу на оба вопроса и повторил чуть громче. — Да, слышу. В ее руке, затянутой перчаткой с усилениями для суставов, появился внушительный нож с серрейтором. Пара взмахов, и ноги тоже были освобождены. «Двигаться можешь?» Целитель попытался сесть на кушетке. Это получилось не сразу. Голова была тяжелой и неподвижной, на лбу запеклась корка из крови и пота. На глазу он ощутил повязку. Шея поворачивалась с трудом, а спина ныла при каждом вдохе. У распахнутой двери камеры стоял человек в военной форме, такой же, как на девушке, Полная защита суставов и связок, усиленный бронежилет, шлем, нашпигованный электроникой. И никаких опознавательных знаков. Не обращая внимания на происходящее в палате, военный сканировал коридор, методично ощупывая лазерным прицелом винтовки, прижатой к плечу, каждый подозрительный метр подконтрольного пространства. «Пять минут», — произнес он глухо. «Вы из полиса?» — спросил Меракс девушку и тут же понял нелепость своего вопроса. Он сам проложил для них маршрут. Специально оставил в подсознании Антея лазейку для Деймоса, тонкий след, ведущий к нему, целителю-одиночке, обитающему на помойке. Позволил захватить себя, привести в тюрьму, которую так долго искали и не могли вычислить охотники Полиса. Но стоило терпеть ломку ради того, чтобы обнаружить это гнездо. «Думаешь, Александрии есть дело до наших пленных сновидящих» обреченных на пытки и слом сознания. Девушка крепко ухватила его за плечо, помогая спуститься. «Идти сам сможешь?» Пол под босыми ступнями покачнулся. Целитель заметил, что его голени забинтованы, руки обработаны каким-то составом, застывшим на коже матовой пленкой. Где-то под ногами мягко ухнуло, стены дрогнули. Одна из панелей на потолке провисла, и с трещины посыпалась мелкая пыль. «Давай!» Пора двигаться. Девушка, поддерживая, повела Миракса к выходу. Подняла свою винтовку. Гарпия — облегченный вариант. Ее напарник шел первым, продолжая осматривать периметр. Камера находилась в конце коридора, на первый взгляд ничем не отличающегося от десятка точно таких же в любой клинике. Светлые стены, фотографии с умиротворяющими пейзажами, однотипные двери палат. Вот только раскуроченные магнитные замки и мощные штыри запоров в бронированных створках, прикрытых тонким пластиком, не вписывались в картину мирной лечебницы. А еще широкие окна для наблюдения у каждой камеры и погасшие глазки видеослежения. А уж тем более пятна крови на полу и труп в униформе врача не соответствовали доктрине о склепе, несущего выздоровление и процветании всем посетившим филиал его «Храма исцеления» но было вполне в духе заведения Деймосов. Рядом с палатой у стены полусидел покойник в зеленом медицинском халате. Половина его головы была снесена выстрелом с очень близкого расстояния, но целитель все равно узнал этого человека. Обскурум Фарис, его неудавшийся лекарь, сжимал мертвыми пальцами пистолет. «Это вы?» — спросил Меракс девушку, наклоняясь за оружием. «Или сам?» «Ничего не трогаем». Пальцы, которые могли с легкостью раскрошить каменный столб или пробить дыру в бетоне, мягко перехватили его запястье. Ни к чему не прикасаемся. «Если дашь мне оружие, я смогу защититься в случае необходимости и не буду для вас обузой». «Извини, не хочу получить пулю в затылок», — ответила она. «Пан ручается за тебя, но я не стану рисковать. Не знаю, чем успели начинить твои мозги, пока ты лежал здесь». Камеры, мимо которых они проходили, были пустыми. Вскрытые магнитные замки искрили, демонстрируя расплавленную начинку. За распахнутыми дверями царил разгром. Потягивало едким запахом. Еще два трупа лежали на полу, оба в серо-песочной военной форме. «Этот сектор мы зачистили», — сказала девушка, явно отвечая на незаданные вопросы. Он всегда был одиночкой. Рисковал, скрывался, принимал решения тоже сам, — и сам принимал на себя ответственность за последствия. Теперь, когда его спасли, защищали, сопровождали эти люди, миракс чувствовал себя очень странно, как будто он сознательно забыл о давних друзьях, которые всегда были готовы помочь ему, наблюдали, издали и, наконец, заставили вспомнить о себе. Этажом ниже послышался громкий частый треск, затем еще один взрыв, и, реагируя на враждебный звук, Спутница инстинктивно закрыла целителя собой, двигаясь четко и быстро. Но прямой угрозы не было, и она снова двинулась вперед. Четыре минуты невозмутимо продолжал отсчитывать время до конца операции ее напарник, идущий впереди с оружием на изготовку. Коридор закончился небольшим холлом. Здесь стояли несколько кресел и валялся опрокинутый автомат с напитками. Разноцветные банки раскатились по полу. Из бокового прохода вышли еще трое военных. Один нес на руках девушку-подростка, закутанную в плед. Очень худая рука виднелась из-под клетчатой ткани, обритая голова безвольно приникла к плечу. Что-то странное было с ее лицом. Кожа, словно горячий воск, стекла с ее лба на глаз и потянула за собой уголок рта, сложилась глубокими складками на подбородке. Мераксу были знакомы такие следы. Девочку облили кислотой и подлечили раны, а потом облили снова. Воздействие шло не только во сне, но и в реальности. Кого из нее делали? Ламию? Двое других несли брезентовые мешки. Судя по выступающим углам, там были системные блоки местных компьютеров. «Все чисто», — сказал один из военных девушки, сопровождающий Миракса. По его интонации стало понятно, что именно она здесь главная. «Уходим», — последовал ее короткий приказ. Металлическая, гремящая под ногами лестница служебного хода вывела наверх, в помещение, мало похожее на покинутое только что. Скорее всего, это был коммуникационный центр тюрьмы. И трупов здесь оказалось гораздо больше. Остро пахло кровью и порохом. Тела в камуфляже оттащили к стене, освобождая место для работы. Двое военных сваливали в уже знакомые мешки папки с файлами. Раненую девочку вынесли через дверь в противоположном углу помещения, следом вышли солдаты, нагруженные трофеями. Слабо светились экраны десятка компьютеров, перед ними сидел человек. Его пальцы с огромной скоростью касались символов виртуальной клавиатуры, вскрывая ключи доступа, скачивая всю доступную информацию. Бледное узкое лицо сосредоточено и одновременно отрешенно. Светло-ореховые волосы вздыбились над олбом. «Балатор, пан!» — произнесла спутница целителя с легким неудовольствием. «Я просила не снимать шлем». «Мешает работать», — ответил он, не отвлекаясь. «Мешать работать будет дыра в голове», — невозмутимо парировала та. «Спасибо, Кая», — также уравновешенно сказал программист и добавил. «Приветствую, Меракс. Рад встрече в реальности». «Здравствуй, пан». Это был тот самый сновидящий, которому мусорщик передавал информацию, добытую с риском для жизни своей и чужой. Он всегда был для целителя тенью, неопределенным образом бесследно исчезающим и появляющимся снова. Но, увидев, Миракс сразу узнал его. «Я думал, ты одна из моих химер. Иногда полезно прикинуться химерой или предвестником, а бывает и фабитором», — отозвался он, закрывая одну клавиатуру для того, чтобы переключиться на другую миракс увидел еще двух солдат, полунесущих, полуведущих парня в больничной пижаме. Его ноги почти не гнулись. На лице — регенерационная маска из искусственной кожи. «Не боишься, что реальный Фабитор оскорбится?» «У меня с ним договор», — пан улыбнулся мимолетно. «Две минуты», — послышался голос Каи. «Мне нужно еще три». «Нас накроет песчаной бурей примерно через две минуты тридцать секунд, если наш синоптик не ошибается». «Я никогда не ошибаюсь», — откликнулся молодой, уверенный голос из дальнего угла. Там поблескивали огоньки переносной рации, и тускло светился экран компьютера. «Хорошо. Две минуты». «Кого-нибудь из Деймосов удалось взять живым?» — спросил Миракс, подходя к нему. «Нет». Говоря, он ни разу не отвлекся от работы. Кайя движением руки командовала подчиненными в зале и одновременно удаленно руководила остальной группой за пределами этого помещения. Все действовали слажено без пауз и заминок. «Собираетесь вывести пленных в полис?» – спросил целитель. «У тебя есть возражения?» «Надо проверить всех». «Уже сделано. демосов и террористов среди них не будет», – произнес он с обнадеживающей уверенностью. «Это не первая твоя операция?» Он, наконец, оторвался от работы и взглянул на Миракса. «Не первое». «А эти люди с тобой?» «Мы команда. Мы работаем за пределами полиса». «Минута, пан!» — окликнули его. «Есть!» — сновидящей силой ударил по клавише, и экраны начали гаснуть один за другим. «Все, уходим!» Он вскочил из-за стола, взял свой шлем. Его группа разделилась, двое остались в зале, остальные грамотно распределились вокруг командира. Солдаты, работающие с охотниками, стремились избежать даже теоретически возможной угрозы. «Скольких сновидящих вы спасли сегодня?» «Шестерых, не считая тебя». Он прервался, коснулся гарнитуры на ухе, принимая вызов, прижал пальцем коммуникатор на руке, открывая экран. Целитель увидел салон конвертоплана, оборудованный под походный госпиталь. Девочка с обезображенным лицом была уложена на откидное кресло и пристегнута ремнями. Рядом полусидел молодой парень с маской на лице. Еще два лежачих места оказались заняты, но кем именно разглядеть миракс не смог. Заметил лишь, что руки Крайнего перебинтованы и пристегнуты к койке наручниками. На остальных свободных сидениях расположились военные, и в самом конце салона устроился уже знакомый целителю охотник. Он держал за предплечье спящего мальчишку-подростка, без каких бы то ни было видимых повреждений на худом теле. «Пан, произнес воин сновидений отрывисто. «Нужна твоя помощь. Подключайся». «Сейчас буду», — тут же отозвался тот. Заметив Миракса на экране, второй воин сновидений в жесте приветствия приложил пальцы к шлему, закрывающему голову. В отличие от коллеги-охотника, он не пренебрегал защитой и, похоже, работал прямо из конверта плана, находясь под охраной солдат. Миракс провел ладонью по лбу, размазывая кровь. Он почувствовал, что подпитка адреналином заканчивается, усталость и боль возвращались, искажая окружающий мир. Кая внезапно оказалась рядом, закинула руку целителя себе на плечо, поддерживая. Ее напарник первым начал подниматься по лестнице, просматривая пролеты. За металлической дверью со сбитым замком гудел ветер пустыни, в глаза ударило солнце. Раскаленный воздух обжег легкие. Дом, который они спешно покидали, напоминал куб из грубого песчаника с узкими прорезями окон, прятался за пятиметровым забором. Вокруг возвышались такие же здания, отличающиеся лишь размерами и степенью недостроенности верхних этажей. Во дворе вымощенном плиткой стояли два конвертоплана. Реактивные машины были готовы к взлету. Небо над головой чистое, ни одного облачка, но на западе клубились густые облака, грозно вспучиваясь раздуваясь, жадно глотая свежую синеву. хранили под собой подступы к Азису. «Повезло, идет буря», — сказал миракс «Это не везение, а точный расчет. Военную базу Аль-Карси накрыло», — отозвался тот же парень, который следил за погодными условиями. «Так что вертолеты они поднять не смогут, да и машины не погонят». «Слушай, пан, я должен остаться», — миракс повернул голову и взглянул на охотника. «У меня незаконченные дела в Александрии». «Просишь отпустить тебя?» «Так и пойдешь без обуви?» Он выразительно посмотрел на босые ступни целителя. Тот усмехнулся. Ответ был прекрасно известен обоим. «Пойдет, если понадобится». «Извини», — сказал охотник серьезно. «Боюсь, все твои дела в Александрии закончены». Мы летим в полис, и ты с нами. Так что тебе придется занять свое место и пристегнуться. Бегом к машине. Не задерживаемся, прозвучал приказ Каи. Из здания появились последние двое из команды Пана и тоже рванулись к конвертопланам. Щелкали замки пристежных ремней. Задвинулась вогнутая панель двери, загудели моторы. Секунда, и обе машины вертикального взлета начали подъем. В воздух взметнулись столбы пыли. Небо было все ближе. мирак смотрел в окно на отдаляющиеся серые кубы домов, каменную пустыню, тянущуюся до горизонта. А потом здание тюрьмы вдруг содрогнулось, выплюнуло клубы дыма и провалилось, сложившись, как смятая коробка. Чем закончился маленький локальный катаклизм, целитель не успел разглядеть. Песчаная буря накрыла развалины. Но конверта плана завершили набор высоты и устремились к границе. Яркая синева ослепила Миракса. Он зажмурился и тут же почувствовал прикосновение к руке. «Все в порядке?» — прозвучал голос пана. «Я собираюсь покинуть землю, которую считал своим домом так долго, и вернуться в город, о котором ничего не помню. Сейф, в котором были заперты все мои воспоминания, оказался взломан и пуст. Деймос, потроша мое подсознание, выбросил то, что было единственно ценным. — Да, пан, я в порядке.